Глава 14. Ночь для меня прошла тревожно. Я постоянно просыпалась, прислушиваясь к каждому звуку. А ещё мне казалось, что по коридору кто-то бродит. Утомившись спать урывками, решила, что пора вставать. Одевшись, я тщательно заправила кровать и стала ждать, когда же за мной придут. Подарок Эрмина я положила на стол, решив его вернуть, как только увижу Нага. Но, увы, завтрак мне принес незнакомый мужчина. Мой вопрос о командоре он просто проигнорировал, зато предупредил, что примерно через час мы достигнем орбиты нужной планеты. Но душе было тревожно. От волнения пропал аппетит, но я буквально заставила себя немного поесть, прекрасно понимая, что обед будет совсем не скоро, а мне нужны силы. Я ходила по каюте туда-сюда, и мысленно торопило время. Чувство приближающейся беды надвигалось все сильнее, и мне казалось, что вот-вот должно произойти что-то нехорошее. Все мысли невольно были о Барлине. А вдруг он понял, кто помог мне бежать? А если он нас уже догоняет? А может, Майсар передумал? От нервного перенапряжения меня стало колотить. Усевшись на кровать, обхватила себя руками за плечи и попыталась успокоиться, прекрасно осознавая, что пока повода для тревог нет, и я сама себя накручиваю. Когда в дверь постучали, бросилась моментально открывать. На пороге стоял незнакомец, который накануне мне принёс подарок от Термина. Командор просит вас спуститься к стыковочному шлюзу. Шатл уже произвёл стыковку. А где сам Мермин? Уточнила я: "Он очень занят и просил меня стать вашим сопровождающим". Послышалось в ответ: "Я прошу вас вернуть это командуору". Взяла подарок со стола и протянула мужчине. Нака кинул меня внимательным взглядом и сообщил: "Боюсь, это невозможно. Я не вправе брать то, что мне не принадлежит. И что теперь делать? Вернёте командуору сами, как только его увидите". И тут мне стало понятно, что это уловка. Не знаю, зачем это нужно было Эрмину, но он и его подчинённые явно хитрили. Хорошо, согласилась, чтобы не вызвать подозрений. Дайте мне минуту. Незнакомец кивнул, и я закрыла дверь. Оглядев помещение, открыла шкаф и положила подарок на полку, решив, что оставлю коробочку здесь, раз обратно украшения брать отказываются. Я готова, сообщила незнакомцу, покидая каюту. А вы будете меня сопровождать? Да. Тогда давайте познакомимся. Моё имя Рада, а ваше? Адмир послышался в ответ. Очень приятно. Нак промолчал и быстрым шагом направился к лифту. По суровому лицу и напряжённому виду было понятно, он не в восторге от того, что приходится меня сопровождать. Уж не знаю, чем ему я так успела насолить но нак явно спешил поскорее избавиться от моего общества мы спустились с центральный холл и направились к стыковочному коридору адмир а эрмен не полетит с нами нет мужчина качнул головой я бы хотела с ним увидеться у вас будет такая возможность чуть позже он навестит господина майсара а сейчас идёмте бросила на него подозрительный взгляд. Количество вопросов росло как снежный ком, но устраивать допрос адмиру я не имела никакого права. Да и потом было понятно, он всё равно не станет отвечать, потому что, видимо, Эрмин дал ему определённые указания, которые он строго и выполнял. Мы покинули корабль, и вскоре шаттл доставил нас на планету, принадлежавшую Алифтине и её мужу. Едва я спустилась с трапа, увидела свою подругу, стоящую в окружении охраны. Рада! аль бросилась ко мне и крепко обняла. Как же я рада тебя видеть. Спасиво, выдохнула я, вытирая набежавшие слёзы. Спасибо, что помогла. Не плачь. Теперь у тебя всё будет хорошо. Она обняла меня и подвела к высокому мужчине лет 50. На нём был интересно комбинизован, очень похож на военную форму, который весьма ему шёл. Дорогой, познакомься, это и есть Рада. Добро пожаловать в мой дом. Мужчина шагнул ко мне, и только сейчас я осознала, насколько он высок и широкоплеч. В буквальном смысле пришлось задрать голову, чтобы увидеть его лицо. Здравствуйте. пискнула я, растерявшись от величия и мощи нага. Майсар чуть наклонился, пристально разглядывая меня. В его глазах малахитового цвета янтарный узкий зрачок моментально пришёл в движение, превращаясь то в кошачью тонкую линию, то приобретая ромбовидную форму. Красивое цокнул наг и посмотрел на жену. Моя искорка На твоей планете есть некрасивые женщины. Ради улыбки твоей подруги многие наги бросят к её ногам галактики, уж поверь мне. Такое ощущение, что Вселенная создала рай для мужчин на вашей планете, но путь туда скрыт завесой тайны. Считаешь, что тебе повезло? А левтина приподнялась на носочки и мознула поцелуем по губам мужа, а потом, посмотрев на меня, подмигнула. Майсар и Аля были невероятно красивой парой. Он могучий и сильный, похожий на монументальную скалу, а она на его фоне казалась хрупкой березкой с огненно-рыжей копной волос. Инак так на нее смотрел. Одного взгляда было понятно, что этот мужчина перевернет мир ради своей возлюбленной. «Искорка, домой?» – поинтересовался Майсар, помогая нам сесть во флайт. Алле бросила на меня внимательный взгляд и кивнула. «Да, ради надо отдохнуть, переодеться, а окрестности мы осмотрим завтра, правда?» «Конечно!» — согласилась я с ней, а потом, наклонившись, прошептала. «Нам надо поговорить». «Что-то случилось?» «Пока не знаю», — честно призналась я. Алевтина нахмурилась, бросила взгляд на мужа, который о чем-то беседовал с пилотом, и шепнула. «Рассказывай». Командор Эрмен завёл со мной странную тему о нашей планете, кружил вокруг до да около, а потом прислал через своего доверенного человека подарок в виде золотого браслета. Алифтина ахнула и уточнила: "Надеюсь, ты вернула его?" "Не совсем", вздохнула я. "Сначала не сообразила, а утром я Эрмена просто не видела". А его человек отказался брать подарок обратно, сославшись на то, что не имеет права. Вот хвостатые гады, зашипела Алифтина. Майсар тут же обернулся и уточнил: "Искорка, кто из моих сородичей тебя опять разозлил?" "Да знаешь, есть такие особи", ответила Лаля. "Их можно смело пустить на сумочки, ремешки и туфельки". Пилот невольно задел пульт управления, и наш флайт дёрнулся. Майсар же просто расхохотался и поинтересовался у Алевтины: "Любимая моя, ты мне всех подчинённых запугала. Раньше они боялись меня, а теперь тебя. Какая же ты кровожадная. Это всё потому, что твои сородичи так и тянут свои лапы и хвосты к тому, что им не принадлежит, чем меня безумно злят. Сейчас приедем домой, и ты мне всё расскажешь". Майсар кивнул и что-то сказал пилоту. Алевтина задумчиво посмотрела на меня и сообщила: "Я думаю, этот Эрмин, ещё тот хитрый гад, и сделал на тебя стойку. Уверена, что сегодня он явится к нам с предъявлением прав на общение с тобой. Просто так он не отступит". "Но я же не взяла его подарок". "Думаю, наглец об этом даже не подозревает. Но ничего. Майсар быстро укажет ему на место". Не бойся. Никто тебя в обиду больше не даст. Алевтина, я никак не пойму, почему наги так на меня реагируют. Я обыкновенная девушка, каких тысячи. Нет, цокнула Алевтина. Не скажи. Это на своей планете мы были каплями в людском море, а здесь всё по-другому. Не знаю почему. Но наш организм имеет свойство перестраиваться под ДНК нагов, а значит, мы можем подарить им детей. Хвостатый будто нутром это чувствует. Их тянет к нашим женщинам с непреодолимой силой. Знаешь, когда Андр увидел Сашку, он моментально пропал. А Майсар, ты бы видела, как я от него улепётывала, а Лефтина рассмеялась. Мы с Сашей спрятались в тайном ходе. Это был такой кошмар. Да, Рада, это был тот ещё кошмар. Мой сар внезапно повернулся к нам. Я встретил свою Эйру, а она сбежала. Да я чуть с ума не сошёл. Подслушиваешь? Алевтина нахмурилась. Нет. Мужчина широко улыбнулся. Врёшь, усмехнулась Аля. Вру. Вот и что с ним делать? Аля смеясь посмотрела на меня. Любить, любить и ещё раз любить, ответил за неё муж. Удивительно, но в этой паре царила безграничная гармония, о которой можно было только мечтать. Мои мысли невольно перескочили на Арлина. Ну почему у нас с ним всё не так? Почему? Ведь мы тоже могли стать счастливыми. Качнув головой, постаралась прогнать тяжёлые мысли прочь. В твоих глазах грусть. А лефтина коснулась моей руки. Что случилось? Всё в порядке, заверила я. Не ври, она качнула головой. Наблюдаю за вами. Вы такая чудесная пара. Может и я когда-нибудь смогу стать счастливой? Обязательно, заверила меня она. Ты обязательно встретишь своего мужчину, сильного, достойного, преданного, повей. Все наги разные, и свое прошлое, как и Арлена, забудешь навсегда. А если я не хочу забывать? Вздох сорвался с моих губ, и только потом я осознала, что сказала. А Левтина прищурилась и, наклонившись, уточнила. Ты влюбилась? Нет, ты что? – заверила я. Да никогда! Точно влюбилась. Она хлопнула в ладоши. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но мы всё поправим. Сейчас ты стала свободной, в твоём окружении появятся другие мужчины, и я уверена, об этом дельце из угорного городка ты и не вспомнишь. Я выдавила улыбку, хотя была совсем не уверена, что всё будет так, как предполагает Алифтина. Дом майсара и Алифтины был чудесным. Внешне он напоминал старинный роскошный минарет, окружённый зелёным цветущим садом с фонтанами, каменными дорожками и аккуратными скамеечками. Я прильнула к окну и пока флайт опускался на специальную площадку, с изумлением рассматривала великолепный панорамный вид. "Это и есть мой дом", Алевтина улыбнулась. "Я приготовила апартаменты на женской половине дома. И надеюсь, тебе там будет удобно. Спасибо. Ты живёшь в замке, посмотрела на подругу, как принцесса. Знаешь, когда я впервые попала сюда, мне казалось, что дом слишком большой и похож на музей, но сейчас привыкла. Тем временем флайт приземлился, и Майсар открыл дверь. Девочки, мы уже дома. Он помог нам спуститься. А затем приобнял Алю за плечи и сообщил: "Искорка, я волную за нашего мальчика, пойду проведую сына. Ты пока покажи Раде её комнату, а поговорим чуть позже. А оставь ребёнка в покое". Молодая женщина укоризненно качнула головой. "И уже отстань от гувернанток. Ты их с ума сводишь своими наставлениями и поучениями. Я просто забочусь о нашем Киране". Да иди уже, иди. Аля кивнула, и мужчина поспешил в дом. Проводив мужа взглядом, она цокнула: "Более сумасшедшего папаши я ещё не видела, а от сына ни на шаг не отходит. Нашему Кирюше всего несколько дней, а он уже сыну флайт подарил. Представляешь? Флайт?" Искренне удивилась. "Да", Алевтина засмеялась. "Новый, названный его именем. Я пыталась объяснить, что наш малыш пока только ест и спит, и не скоро сможет воспользоваться подарком. На что Майсар махнул рукой и заявил, что как только Кирюшка подрастёт, он лично начнёт его учить тому, что должен знать настоящий мужчина. И самое главное спорить бесполезно. И я уже мысленно готовилась, что этот сумасшедший накрас балует сына, пригласил несколько нянек и теперь изводит их наставлениями и проверками. Мне уже жалко девушек. И знаешь, ведь у него есть взрослые дети. Я от Майсара подобного и не ожидала. Он носится с Кираном, как наседка с цыплёнком. Аля так задорно смеялась, что я не смогла удержать улыбки. Ты назвала сына Кириллом? Нет, Майсар сам выбрал имя. Нашего малыша зовут Киран, но Кирюша мне как-то ближе да и привычней. Ну да, согласилась я с ней. Ой, что же мы стоим, совсем заболтались. Идём. Аля увела меня в сторону дома. Особняк изнутри был не менее красивым, чем снаружи. Много света, изящная мебель, интересные детали интерьера. Обстановка выглядела роскошной. С первого взгляда было понятно, что здесь живёт богатая семья. У Арлина апартаменты выглядели не хуже, но В них постоянно возникало ощущение гостиничного номера, а здесь все было наполнено домашним уютом. Мы пересекли несколько коридоров и остановились у двустворчатых дверей. Это твои апартаменты. Проходи и располагайся. Для меня стало большой неожиданностью тот факт, что личные покои представляли собой часть здания и напоминали отдельный дом, в котором было все для комфортного проживания. Весь первый этаж занимали гостинная и столовая, а вот на втором располагалась спальня, небольшая столовая, библиотека и бассейн. На первом этаже есть терраса, выходящая во внутренний дворик, уточнила Аля. Целые царские хоромы. Здесь будет удобно, Алевтина улыбнулась. Тебе, наверное, хочется переодеться? Я приготовила одежду. Если хочешь, можешь принять ванну. А потом пообедаем и поболтаем. А вечером прилетит Саша. Кстати, а что с твоим Алексом? Разрядился. Понятно, сказала молодая женщина. Я принесу зарядку чуть позже. Было бы замечательно, согласилась с ней. Тогда обживайся, а я пойду у майсара заберу сына и отдам распоряжение слугам, а потом зайду за тобой. Хорошо? Да. Аля ушла. Она присела на краешек большой роскошной кровати и погладив шёлковое покрывало, вздохнула, невольно задавшись вопросом: "Как-то, Марлен?" Сердце сжалось. "Рада, ты сделала выбор", мысленно сказала сама себе. "И обратной дороги нет. Так к чему же терзания? Переступи и иди дальше. Всё уже закончилось, и теперь у тебя начинается новая жизнь. Всё вышло так, как я хотела". Преодолев нелёгкий путь, я освободилась от оков рабыни, как и общество Арлина. Только вот желанной радости это почему-то мне не принесло. Вместо неё в душе была какая-то горечь утраты. Прошлое никак не хотело отпускать меня. Арлин. Время замерло в тот миг, когда мне сообщили, что Рады нет в больничном корпусе. Поверить в это было просто невозможно, но палата действительно оказалась пустой, и ни по одной камере наблюдения девушку не удалось отследить. Никогда ещё в жизни я не испытывал такого жуткого, леденящего страха. Что произошло с цветочком в моих владениях? Как она могла пропасть? Мои люди перевернули весь Егорный городок, проверили каждое помещение, все лестницы и лифты. но рада, будто сквозь землю провалилась. Именно тогда Рафин предположил, что ее, скорее всего, похитили, и, возможно, преступники скоро свяжутся с нами. Но разве подобное могло произойти? И как удалось чужакам незамеченными проникнуть в больничное крыло, которое достаточно хорошо охраняется? И почему вообще она, ведь в городке множество других девушек? Значит, кто-то знал, какое место в моей жизни занимает Рада? Что-то не складывалось. Сходя с ума, я просто приказал искать, искать хоть что-то, что поможет выйти на след преступников. И для меня стали абсолютным потрясением слова рафина, сообщившего: Рада сбежала. В тот момент я не поверил услышанному и растерянно переспросил: "Что? Она сама сбежала?" Невозможно. И в этот момент меня охватила невероятная ярость. Змей вырвался из-под контроля, и перед глазами поплыла туманная дымка. Я пришёл в себя от крика. Арлен, успокойся, мы её найдём, обязательно. Ты слышишь меня, Арлен? Знакомый голос медленно проникал в мой разум, постепенно отрезвляя. Я увидел бледное лицо Рафина. Перепуганные глаза охранников, которые спеле навь меня своими хвостами, лишили возможности двигаться. А за их стенами полностью разрушенную комнату. Ты в порядке? Отпустите меня немедленно, зашипел я. Ты в порядке? повторил свой вопрос Рафи. Да. Свободный. Послышался приказ, и охранники покинули разрушенные апартаменты. В душе всё кипело от злости, страха и бессилия. Я впервые не знал, что делать. "Одевайся", Рафин зашвырнул в меня комбинезон. "Сейчас не время для слабости". Все мои сомнения развеяло видело с камер наблюдения. "Вот, смотри", вдруг указал пальцем на монитор. "Присмотрись к этому уборщику". Чуть прищурившись, некоторое время понаблюдал за фигурой на экране. Маленький Двигается беглым шагом, оглядывается, видимо, явно напуган. Это не Нак, уверенно заявил я. Да, кивнул Рафин и включил обзор внешнего наблюдения. Незнакомец стал спускаться, но в какой-то момент его лицо попало в объектив камеры. Я увидел Раду. Сомнений не оставалось. Она действительно сбежала. Сейчас же обыщите планету, найдите её, тут же отдал приказ. Не торопись. И тут я увидел, как мой цветочек встречают два незнакомца, чьи лица были скрыты глубокими капюшонами. Один из них подхватил её на руки и закрыл плащом. Найдите их немедленно. Прошли почти сутки, а новостей не было. В боль Никогда не думал, что она может быть такой, вся объемлющей, тягучей и бесконечной. Я сходил с ума от страха за мой цветочек и не понимал, не понимал, почему Рада решилась на бегство. Кто ей в этом помог? Смогу ли я её найти? Жизнь без этой женщины потеряла для меня смысл. И сейчас, как никогда, я понимал, что совершил ошибку. И смогу ли ее исправить, никто не знал. Арлен, так нельзя. Внезапно раздался голос Рафина. Я посмотрел на своего друга и только сейчас понял, что так и не прикоснулся к обеду. Надо поесть. Он присел рядом. Не хочется, качнул головой. Новости есть? Нет. За эти сутки несколько сотен шаттлов покинули планету. Отследить движение всех очень сложно. Но мы делаем всё возможное. Вы делаете мало, в сердцах выдохнул я. Арлен, мы её найдём, обязательно, заверил меня друг, ободряюще похлопав по плечу. Если понадобится, перевернём всю галактику. Надо искать того, кто помог Раде бежать. Найдём их, найдём и её, задумчиво протянул я. В глубине души зная, что на самом деле Это практически невозможно. Я не понимаю, кто это и как девушка могла с ним познакомиться, ведь она фактически не покидала стен городка. Рафин посмотрел на меня. "Вспомни Александрит". Я аж подскочил. "Среди нас есть предатель. Проверь всех. Надо его найти". Я прижимала к себе маленькую Кирюшку и не могла сдержать улыбки. Сын Алевтины и Масара был замечательным малышом, очень улыбчивым и несмотря на свой крохотный возраст весьма развитым. Мальчуган всего несколько дней, а он уже держал голову, с интересом наблюдал за движением, происходящим вокруг, и периодически издавал переливные звуки, похожие на огоконье. Единственное, что внешне его отличало от тех младенцев, что я видела, невероятно зелёные глазки с узким тёмным зрачком. "Надо же", цокнул Майсар, развалившийся на тахте и всё это время внимательно следивший за мной. "Искорка, ты видишь, наш сын настоящий мужчина". Прижался к груди красивой женщины и замолчал. Я мельком бросила на него взгляд, абсолютно растерявшись, потому что как реагировать на подобное даже не представляла. Зато Ливтина нашла подходящие слова, демонстративно постучав указательным пальцем по лбу. Она сердито промолвила. «Ты бы сначала думал, а потом говорил». «А что я такого сказал?» Майсар ухмыльнулся и забросил в рот виноградинку. «Рада понравилась Кирану. Кроме того, она действительно хороша собой. У моего сына хороший вкус. Наш мальчик весь в отца пошел». Алевтина посмотрела на меня и усмехнулась. А потом предложила. «Рада... Ты почти ничего не ела за ужином. Давай я подержу Кирюшу, а ты поешь. Не откачнула головой и улыбаясь малышу цокнула. Ни за что не отдам такого замечательного мальчишку. Да, маленький. Тем более тётя Рода вовсе не голодна. В ответ ребёнок улыбнулся и согласно загукнул. А когда Александрит приедет? поинтересовалась я, покачивая Кирюшу. Охрана уже поехала за ней и моими внуками, ответил Майсар. Скоро весь наш дом наполнится детским смехом. Люблю такие моменты. И тут наше спокойствие нарушил слуга. Господин Майсар к вам Эрминтерион Сперий. Услышав знакомое имя, моментально напряглась и испуганно посмотрела на Алевтину, в глазах которой ты уже увидела тревогу. Майсар вздохнул и прокомментировал: "А вот и наш хитрец пожаловал. Дорогой, а что теперь будет?" Осторожно поинтересовалась Алифтина, пересаживая с камня ребёнку поближе. "Ничего", беззаботно ответил Майсар. "Но разговор будет не из простых, и Кирана лучше отсюда унести. Отдай малыша мне, Аня". Алифтина взяла у меня ребёнка. Вынесла его за дверь и уже через мгновение вернулась одна. Рада. Майсар пристально посмотрел на меня. "Ничего не бойся и не вздумывай показывать своего страха. Он возбуждает зверя и пробуждает в мужчине охотника. Ты поняла?" "Да". Алевтина взяла меня за руку и легонько её сжала. В данный момент эта поддержка была неоценима. Эрмин вошёл в комнату уверенной походкой. Окинув меня оценивающим взглядом, он довольно улыбнулся и повернулся к Майсару. Рад тебя видеть, мой друг. Да пребудет с тобой удача. Присаживайся. Нак кивнул и занял почётное место рядом с хозяином дома за столом. Слуга тут же наполнил его бокал вином и пододвинул поближе тарелку с фруктами. Погощайся. Благосклонно произнёс Майсар и посмотрел на жену. Алифцина, оставьте нас, мужской разговор не предназначен для женских ушей. Но только мы стали подниматься, как Эрмин резко сказал: "Нет, я пришёл поговорить о Раде, и думаю, она должна участвовать в нашей беседе. Надеюсь, ты помнишь, что эта женщина находится под моей защитой". Строго произнёс Майсар. О чём ты хочешь поговорить? Эрмин посмотрел на меня, плотоядно улыбнулся и выдал: "Я хочу, чтобы Рада принадлежала мне". Муш Али удивлённо приподнял брови и усмехнулся. "Извини, друг, что значит принадлежала? Эта девушка приняла мой дар, тем самым показав своё расположение ко мне. Я прошу позволить встречаться с ней". Майсар пристально посмотрел на меня и уточнил: "Рада, этот маг не врёт? Я не принимала подарка". "Ты взяла его". Эрмин чуть наклонил голову. "Нет. Он остался на вашем корабле. Я хотела вернуть его, но адмирал сказал, что не имеет права брать то, что не дарил. Мне ничего другого не оставалось, как просто оставить ваш подарок в каюте". "Мой друг «Мне очень жаль, но...» Майсар развел руками в стороны, а потом вновь обратился к нам. «Алевтина, идите. Думаю, вам есть о чем поболтать». Мы одновременно вскочили со своего места и спешно покинули комнату. Оказавшись за плотной и надежной дверью, Аля вздохнула. «Кажется, пронесло». «Ты уверена?» скептически посмотрела на нее. «Да. Мой муж-хитер...» И очень умен. Вот посмотришь, он сейчас повернет все так, что Эрмин останется еще и виноватым. Она хихикнула. Так ему и надо. А теперь идем к Кирюшке.